Эмбер не боялась этой дуэли. Она была даже польщена и почти рада, или была бы рада, если бы Брюс не вел себя столь откровенно оскорбительно. Дуэли часто завершались без смертельного исхода, их останавливали при первой крови. Но сейчас она встревожилась. Что станется с ней по окончании поединка? Допустим, что Рекс не простит ее на этот раз. Допустим, ему действительно придется покинуть страну, и он никогда больше не вернется обратно. Что же в таком случае будет с ней? У Эмбер не было иллюзии о месте женщины в Лондоне периода реставрации. Она понимала, ей очень повезло, что она нашла такого человека, как Рекс Морган, который любит ее. Ибо любовь вышла из моды, И без любви мужчина не имел никаких обязательств, женщина — никаких прав. Она сразу осознала, что вела себя в этой истории как дура. Конечно же, Рекс все понял. И ее выдумка про тетю Сару — какая глупость! Но в то же время как иначе она могла поступить? Эмбер была вынуждена признаться себе, что только один путь избавил бы ее от всего этого. Не нужно было ей уезжать из Лондона с Брюсом. Но она так сильно хотела этого, так жадно мечтала, и вот что получила за это. — Что же происходит со мной? — спрашивала она в отчаянии. — У меня был Рекс, у меня был Брюс, а что сейчас? Она быстро перенесла гнев на Брюса. — Черт его, подери! — «Он не принес мне ничего, кроме неприятностей!» Тут она услышала, что в комнату на цыпочках вошла Нэн, и Эмбер сказала ей, «Зажги свечу, если хочешь, Нэн, я не могу заснуть». Нэн принесла большую восковую свечу, зажгла ее и еще четыре свечи в настенных канделябрах. Эмбер сидела на постели, обхватив одной рукой колени, другой, вцепившись в волосы. — О, боже мой, Нэн, что ж мне теперь делать? Раздеваясь ко сну, Нэн тяжело вздохнула. — Честно скажу, мэм, просто не знаю. Мы попали в дьявольскую заварушку. Обе женщины были встревожены и безутешны. Потом Нэн погасила свечи, забралась в постель, и они долго разговаривали. Ни одна из них не могла уснуть. Наконец, Нэн заснула, а Эмбер продолжала метаться. Она слышала голос ночного сторожа, возвещавшего каждый час «Один, два, три...» «Я не должна вот так просто лежать здесь, когда моя жизнь гибнет», — говорила она себе. И когда услышала что сторож провозгласил, «Господь дарует вам новый день, господа!» «Четвертый час, и да будет утро добрым!» Эмбер откинула одеяло, встала с постели и начала трясти Нэн. — Нэн, просыпайся! Я отправляюсь на Мэрубон-Филдс! — Господь с вами, мэм! Я подумала, дом горит! эмберт быстро, но тщательно оделась, Понимая, что наступил драматический момент в ее жизни, и нужно хорошо выглядеть. Она нанесла на лицо косметику, приклеила пару мушек, расчесала волосы, так что они падали на плечи свободными волнами. Потом надела ярко-красный бархатный костюм, жакет которого походил на мужской пиджак. Жакет сидел на ней в обтяжку, красиво открывая грудь, а манжеты украшала парчевое шитье. Поля ее шляпы для верховой езды украшали красные страусовые перья. Сапоги были из красного бархата с отделкой из горностая. Этот наряд ей сшили на заказ. Эмбер собиралась вести новую моду, но ей так пока и не пришлось его надеть. Пока Иеремия занимался лошадьми, Эмбер выпила горячего кофе, который ей приготовил Тензи, с добавлением бренди. В пятом часу вошел Иеремия и они все отправились к месту предстоящей дуэли — Эмбер, Нэн, Темпест и Иеремия. Уже начало светать, но повсюду висел тяжелый туман, скрадывавший контуры домов и деревьев, так что за несколько футов ничего нельзя было разглядеть. Эмбер это раздражало, потому что влага могла испортить ее платье. Но вскоре она забыла о своем внешнем виде и чем ближе они подъезжали, тем сильнее возрастала ее тревога. Минут через двадцать они достигли места, где дорога шла через маленький каменный мост, под которым протекал Танберский ручей, а на горизонте под покровом широколистных ломбардских тополей можно было различить силуэты нескольких мужчин и лошадей. Эмбер сразу повернула лошадей, и двинулась в их сторону. Она уже заметила Брюса, Рекса, Элмсбери, полковника Дилана, которого знала очень мало, двух других, очевидно, хирургов. Только Брюс и Рекс сняли верхнюю одежду, чтобы показать, что на них нет никаких доспехов, как раздался цокот копыт. Дуэлянты повернули головы, Нередко случалось так, что представитель власти останавливал поединки. Но когда Эмбер натянула вожжи, и они увидели ее, Брюс быстро отвернулся, но она успела заметить злость и раздражение на его лице. А Рекс стоял неподвижно и глядел на нее. — О, Рекс, дорогой мой! — вскричала она, остановившись в нескольких футах от него и протянув к нему руку. «Слава Господу! Я вовремя успела! Ты не должен драться! Не должен, Рекс! Прошу тебя, дорогой, ради меня!» Эмбер краем глаза увидела, что Брюс смотрит на нее. Взгляд ему мрачен, губы скривились в циничной улыбке. Разгневанная Эмбер хотела как-нибудь обидеть его, сделать больно. «У тебя нет причины драться, Рекс. Меня он больше не интересует. Он просто не нужен мне вовсе. Вот тебе!» Подумала она мстительно, бросив на Карлтона злой взгляд. Но Брюс отнесся к этому холодно и остался непроницаемым, как скала. Следя за Брюсом, Эмбер не обратила внимания, как изменилось лицо Рекса. Дикое, неуправляемое отчаяние исчезло. Он стал теперь спокоен, собран и хладнокровен. Озабоченная своими личными переживаниями, Эмбер не поняла, что кажущееся спокойствие Рекса скрывает смертельную решимость. Его нервы были натянуты до предела. Но Эмбер по-прежнему думала, что Рекса можно отговорить. — Тебе не следовало сюда приезжать, Эмбер, — сказал он. — Дуэль не место для женщины. Возвращайся. Он отвернулся и пошел к остальным мужчинам. «Рекс — Рекс! — закричала она, уже всерьез встревожена его голосом. Тот подошел Иеремия, помог ей сойти с лошади. Эмбер бросилась к Рексу и схватила его за рукав. — Рекс! Я не хочу, чтобы ты дрался! Я не хочу этого! Ты слышишь? Он не ответил ей и даже не взглянул, просто вырвал руку и пошел дальше. Но Эмбер не отставала. Тут ее перехватил Элмсбери. «Отойдите! Здесь вы будете только мешать! Но я не позволю ему драться! Я не...» «Эмбер, ради Господа Бога!» — рассердился Элмсбери. «Стойте на месте! Не двигайтесь!» Она беспомощно остановилась, где ей велели. Брюс Рекс обнажили шпаги. После краткого совещания Элнсбери пожал плечами и отошел назад. Дилан вынул белый носовой платок и обозначил каждому его место. Элнсбери сердито взглянул на Эмбер. — В чем дело? — нервно спросила она. — Карлтон пожелал, чтобы Дэль считалась законченной при появлении первой крови но ваш благородный приятель заявил, что не будет удовлетворен, пока один из них не будет мертв. Мертв? Да он с ума сошел! Как он смеет! Я не разрешу этого!»